Разрушая межвидовой барьер Джон Брокман не просто литературный агент, хотя именно им он и является, причем очень успешным. Он — крестный отец и импресарио для науки, готовый делать рекламу ее популяризаторам среди издателей и литературных интеллектуалов. Он держит нечто вроде онлайн-салона, «The Edge», где ученые и все, кто интересуется естественными науками, встречаются для обмена идеями и их обсуждения. Один из аспектов этого — его ежегодный вопрос, который он рассылает своему кружку «Edge» в рождественские дни. Я никогда до конца не понимал, почему занятые люди готовы все бросить ради того, чтобы отвечать на эти вопросы при том, что Джон не оказывает на них излишнего давления. Думаю, дело в том, что мы все настолько уважаем других участников его рассылки, что не можем к ним не присоединиться. Какова бы ни была причина, но с тех пор, как появилась эта серия, я почти никогда не игнорировал вопрос Джона. Перед вами мой материал... Для симпозиума 2009 года это изменит все. Идеи, определяющие будущее. Наши этики и наши политики исходят из того, обычно не ставя это под сомнение и не обсуждая всерьез, что граница между человеческим и животным абсолютная. Возьмем только один пример. про Сильнодействующий политический ярлык связанный со спектром этических тем, таких как выступления против абортов и эвтаназии. На самом деле Пролайф буквально «за жизнь», подразумевает, что речь идет о человеческой жизни. Террористы, взрывающие клиники, где проводят аборты, вовсе не славятся вегетарианством, а католики не спорят из-за усыпления страдающих животных. В сознании многих сбитых с толку людей одноклеточная человеческая зигота, которая не обладает нервами и не может страдать, бесконечно священна просто потому, что она человеческая. Ни одна другая клетка не пользуется столь высоким статусом. Но подобный эссенциализм глубоко антиэволюционен. Если бы существовали небеса, на которых могли резвиться все когда-либо жившие животные, мы обнаружили бы континуум скрещивания между любой парой видов. Например, я мог бы скрещиваться с самкой, которая могла скрещиваться с самцом, который мог... Заполним несколько пробелов, в данном случае, вероятно, не очень много, который мог скрещиваться шимпанзе. Можно собрать более длинные, но все-таки непрерывные цепочки скрещивающихся особей, которые будут связывать человека с бородавочником, с кенгуру, сомом. Это не домыслы. Это необходимо следует из факта эволюции. Теоретически мы это понимаем. Но что все изменило бы, так это практическая демонстрация одним из следующих способов. Первое открытие реликтовых популяций вымерших гонимин, таких как Homo erectus или Австралопитек. Несмотря на поклонников снежного человека, не думаю, что это произойдет. Мир ныне слишком хорошо исследован, чтобы мы проглядели крупного примата, обитающего в Саванне. Даже Homo floresiensis вымер 17 тысяч лет назад. А по мнению некоторых уважаемых экспертов, вообще не существовал как отдельный вид. Но если бы это произошло, это бы все изменило. Второе. Успешная гибридизация между человеком и шимпанзе. Даже если бы гибрид оказался бесплодным, как мул, потрясение, которое бы это вызвало в обществе, стало бы благотворным. Вот почему один выдающийся биолог — охарактеризовал эту возможность как самый аморальный научный эксперимент, который он в силах вообразить. Воображение у него довольно бедное, более аморальное, чем эксперименты доктора Менгеля. Почему вообще, если задуматься, он аморален? Единственная причина, которая приходит мне на ум, это что несчастное существо станет жертвой нездорового любопытства, как дикарь в дивном новом мире Олда Сахаксли, и будет чувствовать себя в этом мире страшно одиноким и неуместным. Это бы все изменило. Такой вариант нельзя исключить как невозможный, но он был бы неожиданным. Третье. Экспериментальная химера в лаборатории эмбриологов, состоящая примерно поровну из человеческих клеток и клеток шимпанзе. Конечно, в настоящее время конструирование в лаборатории химер из человеческих и мышиных клеток стало обычным делом, но они не доживают до рождения. Еще один пример наших видовых предрассудков в этике — тот шум, который сейчас устраивает вокруг мышиных эмбрионов, содержащих некую долю человеческих клеток. Сколько человеческого должно быть в химере, чтобы исследование подпадало под более жесткие правила? На данный момент вопрос этот чисто богословский, так как химеры по срокам развития весьма далеки от рождения, и у них нет ничего, что напоминало бы человеческий мозг. Но если ступить на наклонную плоскость, которую так обожают этики, мол, если мы сконструируем химеру на 50% из клеток человека и на 50% из клеток шимпанзе и дорастим ее до взрослого состояния, это все изменит, вернее, возможно, изменит. Четвертое. Человеческий геном и геном шимпанзе в настоящее время изучены полностью. Промежуточные геномы различных пропорций можно вычислить на бумаге. Переход от бумаги к плоти и крови потребует эмбриологических технологий, которые, вероятно, появятся при жизни некоторых из моих читателей. Я думаю, это осуществится, и приблизительная реконструкция нашего общего шимпанзе-предка оживет. Промежуточный геном между этим восстановленным предком И современным человеком, будучи имплантирован эмбриону, даст нечто вроде возродившегося австралопитека, Люси II. И это изменило бы, рискну ли я сказать, изменит все. Я изложил четыре возможности, которые, будь они реализованы, изменили бы все. Я не говорю, что надеюсь на реализацию какой-либо из них. Это потребует дальнейших размышлений, Но я признаюсь, что испытываю трепет наслаждения всякий раз, когда нас заставляют подвергать сомнению то, в чем прежде никто не сомневался.